Глава 17. Тут в отеле у меня установилось некое однообразие уклада, и оно мне напоминает жизнь в Китае. Когда не сплю, пишу эти заметки, смотрю телевизор, усердно действуя на нервы ангелу и при всяком удобном случае скрываюсь в туалете читать Евангелие. Наверняка поэтому сон мой превратился в бескрайний кошмар, от которого нет вне покоя, даже когда я не сплю. Я закончил марка и снова то же самое — Этот чувак толдычит о воскресении, о деяниях, что свершилось уже после нашей с Джошем смерти. И его история похожа на то, что рассказывает тот Крендель Матфей. События несколько перепутаны, однако в общем и целом она о пастве Джошуа. Но мороз по у меня от того, как рассказано о событиях последних дней Песоха. Ангелу не удалось от меня сокрыть, что учение Джоша выжило и обрело громадную популярность. Он даже бросил переключать каналы, когда по телеку упоминают Джошуа. Но неужели учения его черпают вот из этой самой книжонки Мне снятся кровь, страдание одиночество настолько пустое, что в нем не живет даже эхо, и я просыпаюсь от собственного крика, весь в поту. Однако и на его одиночество это не сразу покидает меня. прошлой ночью я проснулся, и мне показалось, что в ногах моей кровати стоит женщина, рядом ангел. Черные крыла распялены под самый потолок. но Не успел я ничего сообразить, ангел обернул. Женщину крылами, она исчезла в их мраке. Навсегда. Вот тогда я, наверное, проснулся по-настоящему, потому что ангел лежал на второй кровати и таращился во тьму. Глаза его, как черный жемчуг. И в них тускло отражались красные огни проблесковых маячков на крышах небоскребов через дорогу. Ни крыл, ни черных одежд, ни женщины. Только разеял. Смотрит. «Кошмары?» — спросил ангел. «Воспоминания», — ответил я. «Я спал?» Такие же тусклые красные огоньки, мигая, играли на скулах и переносицы женщины в моем кошмаре. Целиком ее лица я так и не разглядел, но изысканные его очертания совпали с тайниками памяти моей, будто ключ вошел в замок. И вырвались из глубин ароматы корицы, и сандала и смех, что слаще лучших дней моего детства. Через два дня я стоял у монастырских ворот и звонил в гонг. Форточка открылась, и появилась физиономия свежеобритого монаха. Лысый череп на десяток оттенков бледнее лица. «Чего?» — спросил он. «Местные слопали наших верблюдов», — ответил я. «Ступай прочь! Нозри твои раздуваются неприятным макаром, а душа у тебя отчасти комковата». «Джоша, впусти меня, мне больше некуда идти». «Я не могу тебя впустить просто так», — зашептал Джош. «Тебе придется ждать три дня, как прочим». И громко. «Очевидно, для ушей кого-то внутри. Похоже, ты заражен бедуинами. Ступай прочь». И он с треском захлопнул форточку. Я стоял и ждал. Через несколько минут он опять возник в дырке ворот. «Заражен бедуинами?» — переспросил я. «Слушай, отвенье. Я тут пока новенький. Ты принес пищи и воды себе на некоторое время». «Да, беззубая старуха дала немного сушеной верблюжатины, фирменное блюдо «И наверняка нечистое заметил Джош. «Бекон Джошуа не забыл?» «А, ну да, извини. Попробую стырить для тебя чаю и одеяло. Только не сразу». «Так Гаспар меня впустит?» «Он вообще не понял, почему ты ушел. Сказал, что если кому и надо дисциплине поучиться, то...» «Ну, дальше сам знаешь. Наверное, тебе будет наказание». «Прости, что я бросил тебя. Ты не бросал». Он их мыльнулся. С двуцветной головой дружбан мой выглядел глупее обычного. «Я тебе скажу одну штуку, которую я тут уже усвоил». «Какую штуку?» «Когда я буду самой главный и кто-нибудь постучится, то внутрь его пустят сразу, заставлять того, кто взыскует утешение ждать на морозе горшок тухлого ячеего масла». «Аминь», — сказал я. Джош, что было дури, захлопнул форточку. Видимо, только так ее и предписывалось закрывать. Я стоял и прикидывал, как Джошу, когда он выучится наконец на миссии, удастся вставить проповедь фразу «горшок тухлого ячьего масла». Только этого нам, евреям, не хватало еще одной лечебной диеты. Монахи раздели меня до нока облили голову ледяной водой, затем с немалым энтузиазмом расчесали щетками с кабани и щетиной, потом облили кипятком, надраили щетками, потом опять холодная вода, а потом я заорал. Тут они обрили меня на вместе с волосами прихватив и щедрые порции скальпа, смыли прилипшие волоски и вручили чистую оранжевую тогу одеяла и деревянную мисочку для риса. Позже мне еще выдали сандалии, сплетенные из какой-то травы, а сам я связал себе носки из ячьей шерсти, но больше добра за последующие шесть лет не нажил. Тога одеяло, миска, шлепанцы и носки».